И вот лежит на грязных ступеньках, уже ничем не интересуясь. Говорят, что за рубежом на место происшествия выезжает психолог. Ребенин считал, что психолог на месте происшествия есть, это следователь. Но сейчас бы психолог не помешал для него, для следователя. Превозмогая себя, Рябинин разложил бланк протокола и описал позу трупа. привели понятых. Майор Леденцов и судмедэксперт начали осматривать одежду и тело. Рябинин писал с их слов, изредка бросая косые отстраненные взгляды. «Два пулевых канала в груди с одним выходом на спину», — сказал судмедэксперт. «Обошлись без контрольного выстрела в голову», — добавил Леденцов. Рябинин, наверное, прочел не одну сотню импортных и наших детективов, жестоких, кровавых, бессмысленных по своему содержанию, и все-таки в реальной жизни преступления страшнее. Труп журналистки на ступеньках, одинокая туфли, темные очки на площадке, кровь на них, ее деловая сумка. Эту сумку Леденцов уже начал изучать. — Сергей Георгиевич, документы и деньги на месте. — Значит, не ограбление. Рябинин смотрел на Антонину а Леденцов с экспертом деликатно его не подзывали. Но сознание следователя уже работало профессионально. Он искал убийцу. У нее должен быть враг. В статьях о наркомании журналистка конкретных лиц не задевала. По новой теме о сексе она еще не расписалась. Враг, не связанный с профессиональной деятельностью, любовник, сосед, бывший муж, вряд ли. Криминалист не нашел ни оружия, ни гильз. Судмедэксперт подробно продиктовал описание двух входных и одного выходного пулевого отверстия, после чего одна пуля отыскалась далеко внизу на лестнице. Вторая была в теле. Участковый организовал поквартирный обход дома. Рябинин вспомнил еще одного врага Антонины, может быть, главного, себя. Она же выкрыла уголовное дело». Там, где покойник, всегда тихо, оперативники переговаривались в полголоса, понятые стояли молча. В этой тишине жирный шлепок прозвучал, как выстрел. Из сумки журналистки, поднятой Леденцовым, упала и припечаталась к бетонному полу толстая папка. Рябинин подошел и поднял, потому что желтый картон обложки был ему знаком как родственник. Дело по факту смерти в пруду монастырского парка. — Боря, киллер-то ты? — Разве? — не очень удивился Леденцов. — Ты же пообещал принести мне ее труп? — Сергей Георгиевич, а ты кто же? — А я заказчик. Они отшутились. На месте происшествия дел больше не было. Протокол осмотра всеми подписан, труповозка вызвана. Из сумки журналистки взяли ключи и мельком осмотрели ее квартиру. Судмедэксперт уехал, пообещав сегодня же начать вскрытие. Леденцов отрядил оперативника с найденной пулей в лабораторию. — А мы, Сергей Георгиевич? — спросил майор. — Боря, красть дело по Монастырскому парку журналистке было ни к чему, поскольку я обещал ей все рассказать. — Зачем же украла? — Для того, кому оно нужно. — Художнику? А они, кстати, знакомы? Антонина бывала в его мастерской. — Боря, пора. Вези художника в прокуратуру. Он сидел статно, торс прям, плечи разведены, голова вскинута, черный взгляд нацелен в очки следователя, стекла от него не потемнеют, черты лица настолько филигранны, что оно казалось каким-то сборным. Рябинин заполнил лицевую сторону протокола и добродушно спросил, «Буду звать вас Викентием, не возражаете?» За что меня взяли? — Куда взяли? — Сюда, в органы. — Пригласили. — Почему не повесткой? — Вас привезли. А вы бы желали сами приехать, на общественном транспорте? — Я против государственного принуждения. — Он за первобытно-племенной строй, — заметил Леденцов, сидевший в уголке. — Не за племенной, а за общечеловеческие ценности. — Какие же? Они хорошо известны цивилизованному обществу. Ликентий, а наркомания, проституция, гомосексуализм, культ денег — это тоже общечеловеческие ценности?